И думаю, слышал, Караман, пес из псов!» Сирот нахмурился. «Что слышали? Говори без почтенный. Мы тебе достаточно платим!» Слышали, что некий Рейс Сирула, явившийся из западных стран, разыскивает женщину по имени Сайли. Но это, клянусь Аллахом, не мое дело. К тому же я стар и быстро забываю имена. «Полезная привычка», — заметил Сиров значит ты говоришь что у карамана 8 шибек и все их экипажи сейчас в поместье это сколько же народу тысячи полторы или две мой господин большая сила большая согласился серов так возьмешь сукно по 110 100 только из уважения к тебе светоч аллаха 105 и разгрузка за твой счет — вздохнул рахмана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 встававший на горизонте непроницаемой черной тенью. С миноретов ближних мечетей раздались призывы Мойдзинов, и им тут же начали вторить другие протяжные голоса, призывая горожан повернуться к меке, пасть на колени и восславить Аллаха. По его соизволению конец света еще не наступил. День прожит, и завтра, если он не решит иначе, наступит новый день и принесет кому-то радость, кому-то горе. Все в руках Аллаха.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 За недолгий срок их не одолеть. У Карамана будет время. И как он поступит? Что сделать с вашей супругой и другими пленными? Господь видит, мы можем лишь гадать. Хрипатый пошевельнулся. Его профиль в темнотепах походила на личину дьявола. — Чего гадать? Пошлет своих ублюдков, этих всадят у Оту и нашим парням по пуле печенку. Он повернулся к Серову. — Что будем делать, Капитан.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 «Да, сеньор капитан, мы с Абдалой и другие мальтийцы много дней провели на базарах, в порту, в корчевнях и других местах, где собираются торговцы невольниками. Твоих людей не выводили на Бадестан. Каждый, кто продает рабов, желает получить за них цену побольше, а цена зависит от умений. Их объявляют непременно, и о невольниках, которых мы ищем, было бы сказано, крепкие мужчины –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 Его собеседники поднялись и молча направились к лестнице. Глядя вслед, Серов размышлял о том, что он дитя двадцатого столетия и правда отличается от этих людей. Меньше эмоций, больше разума и намного больше предусмотрительности. Ведь ни де ласки с ней бог ни де пернель не спросили, как он намерен доставить к берегу Шейлу, то ли пешком, то ли на носилках или положим на спине ишака.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 Гласки скупил шестерку мулов, этим выносливым животным предстояло тащить припасы, оружие для парней от Астура, одежду и дамское седло для Шейлы. Абдала, знавший, кажется, любую пять земли в Магрибе, совещался с Аль Рахманом, выбирая маршрут понадежнее. Место, слежавшее между городом и Карамановым владением, была не очень населенной, однако тут попадались деревни, поля и выпасы для коров и овец,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 вяленой бараниной, лепешками финиками, набили корзины и мешки. Люди в низко надвинутых челмах, с лицами закрытыми от пыли кисеей, ничем не отличались от других бродячих крабейников, возивших вдоль побережья магриба посуду, ткани и недорогие украшения. Миновали, не собираясь вместе, нищие окраины с глинобитными лачугами, потом обширную территорию с особняками знати, тут зеленели сады, журчали арыки,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 питаемых снегом горных вершин. Эти вершины, то каменистые и покрытые жесткой травой, то одетые льдами, выселись над изумрудным поясом лесов. Волнистые очертания ближнего хребта и дальних еще более высоких словно текли бесконечной чередой с запада на восток, радуя глаз фиолетовыми, голубыми и розовато-лиловыми переливами. Вверху синело небо, разорванное в клочья древесными кронами,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 Это был Мортимер. Не худа бы пошарить в доме у одноухого козла. Да видать, богатый. Хр, кретин ты морти, пустая башка. Наше дело с тура с парнями отыскать, взять карамана и девчонку и смыться по-тихому. А ты пошарить, пошарить. В волосне своей шарь блох лови. «Стур, девчонка капитанова, отыскать, освободить, это все очень благородно!» «Хрипатый, ну а чего не уцепить, какую не есть мелочевку? Клечко там, монету или камушки?» «Батюшка мой покойный говаривал, от пустых карманцев в душе печаль, а в животе?» «Идро помоев на твоего батюшку! Если задержишься, бросим!»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 Все одно сарацины сами разграбят, моча черепашья. Обшарить по-быстрому. А чтобы в доме не вопили всех на нож. Всех нельзя, одноухого капитан трогать не велел. Его не тронем, а остальных...» Серова обернулся, оглядел свою атаку и произнес. «Лес тут густой и ветви у деревьев крепкие. Кто хочет на них повисеть? Ты, Мортимер!» Позади воцелилось молчание. Потом хрипатый буркнул. «Слышали, капитана, недоноски! но так шевелите костылями поживей!» «Как дети, малые!» — мелькнула мысль у Серова. В его цивилизованные времена алчность средилась в разные одежды, прикрываясь то благом народным, то заботой о своем семействе или государственными интересами. Но здесь она была не прикрытой, как язва на теле нищего. Высокие понятия долги, верности и рыцарской чести — Соседствовали с корыстью, жестокостью и злобой. На одном полюсе был Депернель, на другом, пожалуй, Тек, с его советом не доискиваться о правде, а стрелять. Самое странное, что оба были дороги серого. Контрасты эпохи, подумал он, и вздохнул.